Народные артистки на дороге не валяются. Во время гастрольной поездки в Одессу Раневская пользовалась огромной популярностью и любовью зрителей. Местные газеты выразились таким образом. «Одесса делает Раневской апофеоз». Актриса прогуливалась по городу, а за ней долго следовала толстая гражданка, то обгоняя, то заходя сбоку, то отставая, пока, наконец, не решилась заговорить. «Я не понимаю, не могу понять, вы — это она?» «Да, да, да», — басом ответила Раневская. «Я — это она». На улице в Одессе к Раневской обратилась прохожая —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 За Раневской по Одесской улице бежит поклонник. Настигает и радостно кричит, протягивая руку. «Здравствуйте! Позвольте представиться! Я Зяма Иосифович Бройтман!» «А я нет!» — отвечает Раневская и продолжает прогулку. Назойливая поклонница выпрашивает у Фаины Георгиевны номер ее телефона, на что та отвечает с изумлением в глазах. «Милая!» «Вы что, с ума сошли? Ну откуда я знаю свой телефон? Я же сама себе никогда не звоню!» После очередного спектакля уже в гримёрке, глядя на цветы, записки, письма, открытки, Раневская нередко замечала. Как много любви, а в аптеку сходить некому. Чтобы получить признание, надо даже необходимо умереть. Однажды Раневская отправилась в магазин за папиросами, но попала туда в тот момент, когда магазин закрывался на обед. Уборщица, увидев стоящую у дверей Раневскую, бросила метелку и швабру и побежала отпирать дверь». «А, я вас, конечно же, узнала!» — обрадованно заговорила уборщица, впуская Раневскую. «Как же можно не впустить вас в магазин? Мы ведь вас все очень любим. Поглядишь это к на вас, на ваши роли и собственные неприятности забываются. Конечно, для богатых людей можно найти и более шикарных артистов, а вот для бедного класса вы как раз то, что надо». Такая оценка ее творчества очень понравилась Раневской и она часто вспоминала эту уборщицу и ее бесхитростные комплименты. «Этим ограничивается моя слава. Улицей. А начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях. Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе,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 Однажды после спектакля, когда меня заставили играть по требованию публики, очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою славу. Многие получают награды не по способности, а по потребности. Когда у попрыгу не болят ноги, она прыгает сидя. Успех – Единственный непростительный грех по отношению к своему близкому. Как-то Раневская подскользнулась на улице и упала. На встрече ей шел какой-то незнакомый мужчина. Поднимите меня, попросила Раневская, народные артистки на дороге не валяются. Спутник славы одиночество.